Наедине с мужчиной. Какой мудрец провозгласил, что с глаз долой и из сердца вон. Он, значит, не бывал влюблён. Мне ж не преодолеть тоски, когда от глаз вы далеки. Арнаут де Марель. Перевод Дынник. Дама не должна пристально смотреть на мужчину, если не желает привлечь его внимание или если он не принадлежит ей по праву любви. Заметив, что женщина внимательно изучает его, мужчина может вообразить, будто она влюбилась, ведь глаза стремятся туда, где находится сердце. И попробуй потом объясни, что заинтересовалась красивой брошкой или изящной золотой цепью. Слушая признание в любви, некоторые неопытные дамы испытывают такую растерянность, что не могут сказать ни да, ни нет. Молчание знак согласия, решает кавалер. и продолжается уже большей решимостью. Последнее может быть неприятно даме, которая изначально не желала принимать ухаживания именно этого кавалера, а теперь как бы дала на это позволение. Благовоспитанной даме, в ответ на признание рыцаря, не важно, является он сыном мелкого дворянина или принцем крови, надлежит в первый раз ответить отказом, так как те, кто соглашается сразу, мало ценят Заимность должна доставаться не малым трудом, а любовь проходит через горнило трудностей и испытаний. Иначе мужчина может посчитать даму излишне лёгкой добычей. Трубадуры, описывая любовное чувство, особенно настаивают на том, что преданность женщины является высшей наградой, которую рыцарь получает за своё мужество и верность. Поэтому даже если дама давно решила выйти за своего обожателя, и вся ее родня ждет этого брака, для порядка она должна хотя бы немного помучить суженого. Кроме того, девушка старалась скрывать от окружающих свои чувства, и только избранник мог получить тайный знак, из которого узнавал о ее намерениях. Девушка из благородного рода обязана блюсти себя, иметь понятие о достоинстве и чести. К примеру, Малан и де Рико в романе о короле Флоре и прекрасной Жанне Рассказывают о вдовствующем короле, который узнал о вдове, живущей в собственном замке, обладательнице идеальных манер, благочестивой христианке и признанной красавице, и вознамерился жениться на ней. Для переговоров он отправил в её замок своего рыцаря, который прекрасно знал Жанну и до этого сам же рекомендовал её. Рыцарь явился к прекрасной Донне и рассказал ей о планах короля. Разумеется, брак с монархом огромная честь, и казалось бы, Жанна должна была обрадоваться такой перемене в своей участи. Однако, вместо того, чтобы выказать восторг и благодарность ганцу, начать собирать вещи, хозяйка замка посчитала себя обиженной. Ваш король не столь благовоспитан и не столь учтив, как я думала, если приглашает меня к себе, полагая сразу же жениться. Истинно, Не нанялась я в служанки, чтобы являться по его приказу. Но скажите вашему королю, пусть ежели хочет явиться ко мне сам. Коль так меня ценит и любит, да сочтёт себя счастливым, если я соглашусь взять его в мужия и супруги, ибо синьор должен обращаться к дамам, а не дамы к синьёрам. Далее дама, чтобы смягчить свой ответ, просит также передать его величеству её приветствие и свою признательность за оказанную честь. Король был поражён смелым ответом Жанны и собрал совет, чтобы решить, как ему следует поступить. И что же? Ближайший советник похвалил ответ дамы и во всеуслышание заявил: "Единственное, что остаётся благородному королю, это назначить дату приезда в замок леди Жанны, дабы познакомиться с ней лично, и если они действительно понравятся друг другу, повторить своё предложение, но теперь уже по законам рыцарства". Почему же так обиделась леди Жанна? Да потому что король призвал её к себе как служанку и следовательно мог, присмотревшись, решить, что она недостаточно хороша для него и отправить назад. В этом случае честь дамы была бы растоптана, поэтому, поставив короля на место, Жанна доказала, что достойна стать королевой.